Глава двенадцатая. В кабинете начальства. Комиссар просил передать вам обед. В кабинет заглянул немного испуганный Осов. Я молча вздохнула, отвернула голову от молодого помощника и от подноса в его руках. А там, между прочим, испускал пар горуховый суп и благоухал рис с подливкой кусочками говядины и олил компот. Компот я тоже заметила. «Оставь меня», — обиженно хлюпнула носом, «и передай своему комиссару, что мне не нужны его жалкие подачки». Парень развернулся и направился к двери вместе с подносом. «Эй, Осов. «Да», — заморгал глазами он. «Я, конечно, вашего комиссара теперь даже видеть не хочу, не то что разговаривать». И то, что он меня притащил снова в ваше отделение в виде свидетеля, пока допрашивает любителя поджигать ведьм, его это совсем не оправдывает. Но ты-то ни в чем не виноват. Так что не хотелось бы, чтобы тебя ругали. То есть?» Приподнял он брови. «Одно составь», — Кивнул я на стол. «Нехорошо обижать вашего повара. Я, так уж и быть, помогу». А вот комиссару передай, что его низменное поведение никаким супом не спасти. Ведьму Элеонору не подкупить. Парень сдержал улыбку, но послушно поставил поднос на стол. Хорошо, я так и передам. Вы неподкупные до сих пор обижены. Не то слово. Я покрутила в руках костяшку от бывшего скелета, которого пыталась собрать, словно конструктор известной фирмы а потом бросила в общий мешок с деталями и тяжело поднялась на ноги. «И обязательно скажи, что мне все равно». «Да, так и сделаю», — пообещал парень, прежде чем оставить меня один на один с едой. Я оглянулась, а потом, подобрав юбки, быстро добежала до двери и закрылась на замок. «Ну вот, теперь можно и поесть спокойно». Я потерла ладони, приближаясь к столу. Есть хотелось жутко, а после событий ночи появилось ощущение, что у меня в желудке до сих пор гуляет холодный ветер. «Вот же негодяй!» Пробормотала еле слышно, усаживаясь в хозяйское кресло и подвигая к себе гороховый супчик с копченой курочкой. м, -м, -м его бы так собакой потравить!» Горячая жидкость обожгла горло и стремительно понеслась к пустому желудку, который, словно страдающий от жажды пирания, поглотил подношение и бешено заурчал, требуя добавки. «Не мужик, а просто чудовище!» — активно работая ложкой, бормотала я. «Взять и... ням-ням... так подставить!» Суп закончился, пришла очередь второго. Аппетитные кусочки говядины, щедро смазанные соусом, просто таяли во рту. А я ему, между прочим, доверяла. Не жизнь, а какая-то чехарда. Да, старая, еще и страшная. Но, между прочим, все же женщина. Отставив быстро опустевшую тарелку в сторону, я блаженно откинулась на спинку кресла и, раскачиваясь на его задних ножках, взяла в руки компотик. И у меня тоже есть мечты. Не всю же жизнь на кладбище сидеть. А этот инспектор, дай бог ему, блох за шиворот, воспринимает меня словно вещь. Компот оказался малиновым с тонкими нотками мяты и черной смородины. Блаженство. Нет, его тоже понять можно, если постараться. Такого противного наверняка никто не любит. Вот и сидит на своей работе, как ворон, страшный и нелюдимый конечно, откуда у него такт? Жену ему надо. Мерзкую, злую, чтобы, ух, на место поставила. Повернувшись к окну, я поймала первые лучи утреннего солнышка и пробормотала. Обидеть ведьму может каждый, но не каждый может потом остаться без персонального злобного привидения. Вот оживлю парочку и приставлю к инспектору. Пусть с ним даже в туалет ходят. «Будет знать». «А не слишком ли это жестоко?» Послышался голос от двери. От неожиданности я не удержалась на качающемся кресле и с громким визгом рухнула на пол. «Государственное имущество возвращать будете?» С интересом склонил голову на бок комиссар. «Я... я... а как вы вошли?» Еле дыша от ужаса, попыталась было встать, потому как сейчас приходилось взирать на полицейского из положения лежа на полу. Ноги до сих пор висели на сиденье кресла, а потому торчали строго вверх, снова открывая мои тонкие, но уже хотя бы не скелетированные коленки. Мужчина хмыкнул и, не сделав ни одного джентльменского порыва помочь даме, вытащил из кармана связку ключей и с ухмылкой мне продемонстрировал. «Если не забыли, это мой кабинет». Я поджала губы и, перекатившись на четвереньки, встала без чужой помощи. «Я могу идти, комиссар?» «Зачем?» «Кажется, он искренне не понимал». «Зачем?» Повторила я медленно. «Вы вызвали меня для того, чтобы отдать на растерзание этому...» Приличных слов не нашлось, поэтому пришлось пропустить все нужные сравнения. Соседу. Вы добились, чего хотели. Собаку убили, мужик за решеткой, скелетик разбит, а у меня от страха еще раз волосы посидели. Повторяю, я могу идти? В глазах мужчина что-то мелькнуло, но что именно, я не поняла. Он подошел ближе и задумчиво посмотрел на съеденный обед. «Это не я», — открестилась я сразу, — «это ваш Осов все схомячил». «Неужели?» — усмехнулся мужчина, переводя на меня задумчивый взгляд. «Именно так». «Ну хорошо. Осов так Осов. Вообще-то вы не совсем правы, Элеонора. Я хотел вас попросить сходить со мной и помочь допросить подозреваемого». Возможно, если намекнуть на наличие у нас неопровержимых улик, коими является сам лорд Нарважский, приведенный вами в приличный вид, то преступник расколется раньше, чем поймет, что его обманули. В прошлый раз, когда я был у этого типа дома, с полицейскими даже разговаривать никто не стал. Но дело в том, что именно у этого мужчины не было алиби в тот день, когда погиб ваш подопечный. Как вы думаете, какое бы чувство испытал пострадавший, если бы, оглянувшись, вместо убийцы увидел собственного соседа? Я задумалась. Не знаю, может, хм, недоумение или... О, удивление, осенило меня. Он же говорил про удивление. Вау, значит, он и есть преступник. Вот сразу мне его физиономия не понравилась. Не торопитесь с выводами. Проговорил мужчина, останавливая взгляд на мешочки костей и паре собранных конечностей моего питомца. Да, эта версия максимально логичная, но требует подтверждения. Никаким законным способом допросить мужчину не удавалось, так что я воспользовался его природной ненавистью к ведьмам. Как видите, все прошло гладко, и никто не пострадал. «Не пострадал?» Мой голос дал петуха. «Да вы издеваетесь?» «Нисколько». «А что вы делаете с этими запчастями?» он на мешочек. «Разве для вас собрать это не просто захотеть и отдать один приказ?» Последовал мой тяжелый вздох. «Все не так просто». И скелеты не собираются по щелчку пальцев. И прощения всякие там комиссары не получают только за обед, который даже не сами приготовили. Мир другой. Правда, Руперт шел. Мужчина вздрогнул, а я трагически задрала нос к потолку. И вот пусть думает, где я его имя узнала. Не говорит же, что прочитала табличку на столе, а так? Может, дойдет до этого чурбана? «То есть вы отказываетесь разговаривать с подозреваемым?» Потемнел лицом мужчина. «Я правильно понял вашу мысль?» «Именно так», — хлюпнула я носом. «Я не говорю с убийцами. Не с теми, кто травит женщин собаками. Не с теми, кто этих женщин к столбам привязывает и злых собак на лету убивает». «Что ж, ваше право». Кивнул полицейский, поблескивая на меня холодным, ничего не выражающим взглядом. «Тогда Оссов отвезет вас домой». «Ага». Собрав недоделанный костяной конструктор обратно в мешок, я закинула его себе за спину и, уже хватая за ручку двери, услышала негромкое. «А в собаку я выстрелил снотворным».